Глава пятая. Выйти за ворота не составит вообще никакого труда, если эти ворота распахнуты. Прямо непонятно, для каких целей их тут поставили, если своей прямой обязанности они не выполняют. Нет, может, мне просто повезло, их открывали для какого ночного путника, да и стражи не видно, потому что у них пересменка. Или же наоборот, не повезло, ведь занесло в настолько беспечное место. Кто знает, что тут может водиться. Одного полуоборотня полулекантропа мне уже с головой хватит. И это он еще оказался дружелюбным? К сожалению, Магомпас не был картой. Он не показывал расстояние, которое придется преодолеть для достижения цели. Это промах. Все же старый город был окружен густым лесом, которым заблудиться легче легкого». «Надо было взять у кого-нибудь лошадь», — пробормотала я, сходя с дороги и спускаясь к опушке леса. Хотя вряд ли бы эта лошадь смогла тут пройти. Доверившись своему творению, я создала яркий светлячок над левым плечом и переступила через поваленное бревно. Подсвечивающаяся синим сиянием стрелка указывала дорогу, А я шла, не задумываясь ни о чем. В какой-то момент лес практически стал непроходимым. Я практически продиралась через колючие кусты и густой лиственник. Спасибо магии, что хоть не голыми руками. Даже счет времени в какой-то момент потеряла. А потом... «Вау!» — выдохнула я, когда растения расступились, выпуская меня на огромную поляну, окруженную темным чистоколом деревьев. В центре возвышались руины древнего храма. Серые камни потрескались, часть крыши осыпалась, оставляя несущие колонны острыми зубьями торчать в небо. Дикий плющ и виноград с зелеными щупальцами обвивали все, до чего могли дотянуться. Создавали преграды в арочных проходах, затеняли оставшиеся стены. Яркого света убывающие луны и звезд хватало на то, чтобы насладиться красочным видом. Я даже затормозила на минуту, чувствуя, как перехватывает дыхание от открывшегося глазу великолепия. Сколько веков тут не было людей? Как давно здесь была принесена последняя жертва древним богам? «Что же отсюда не успели забрать?» — пробормотала я аккуратно приближаясь к развалинам. Стрелка Магомпаса начала покачиваться из стороны в сторону, и с каждым шагом всё увеличивало амплитуду. Стоило мне убрать со своего пути заросли дикого плюща и шагнуть в арку, как артефакт и вовсе сошел с ума. Стрелка закрутилась с такой скоростью, что еще немного, и сорвалась бы с оси. «Ты мне больше не помощник». Пробормотала я, деактивируя артефакт. Внутри храма оказалось в разы прохладней, хотя никакой причины для этого попросту не существовало. Я усилила светлячок и осмотрелась. Магический свет выхватывал потрескавшиеся фрески на рельефных стенах, дыры в полу, где раньше были большие плиты, и несколько расколотых статуй, которые сейчас лежали на земле. И где же тут могли спрятать сосуд истины? Почему-то шепотом уточнила я у окружения. Прошла к одной из статуй, укутанной дикими растениями, расчистила побеги винограда, смотрелась в лицо божества, запечатленного на камне, и нахмурилась. Эта богиня была мне известна. «Ирита!» — прошептала я, признавая богиню тайн и секретов, по третьему закрытому глазу, изображенному во лбу. Тебе тут поклонялись многие годы, взывали к твоей милости. Услышь же меня сейчас. Укажи на ту тайну, что до сих пор хранится в этих разрушенных стенах. Закусив губу, я прислушалась к окружению. Наверное, глупо было ожидать знака от богини, которую все давно забыли чьи храмы были разрушены по всему континенту, а в княжестве Артея их истребила сама природа. Но попытаться стоило. Ладно, я смирилась с тем, что на божественное вмешательство нет смысла надеяться, выпрямилась и еще раз окинула взглядом обширное пространство храма, заваленное огромными камнями и рассыпавшимися колоннами. Где бы я спрятала божественный артефакт, если бы была жрицей этого храма? Ответ пришел моментально, а я сорвалась с места, осматривая все булыжники на поиск необходимого. Алтарь нашелся далеко не сразу. Он оказался не в центре храма, как в большинстве случаев. Нет, в обители богини Тайн его установили в правой части здания и сейчас это священное местопоклонение созданное в форме плоского камня на подставке, треснуло за эти годы ветры и дожди настолько видоизменили его, что мне с трудом удалось прочитать те письмена, что создали на нем умелые рукой ни чарами нет такие вещи всегда были рукотворными хорошо прошипело я чувствуя себя нарушительницей божественного покоя, когда ощупывала алтарь на предмет потайных ниш. Выругалась, когда ничего не нашла. А затем отступила и еще раз оценила взглядом алтарь. Высокий, для того, чтобы перед ним можно было встать на колени, положить руки на плиту и обращаться к Богу. Но... Ну, конечно же! Выдохнула я и тут же рухнула на колени рядом с алтарем. Опустила руку к основанию опоры и довольно улыбнулась, почувствовав легкий сквозняк. «Прости, богиня, но мне эта вещь нужнее, чем тебе». С этими словами я призвала магию, которая столкнула остатки алтаря в сторону, открывая неглубокую черную нишу. «Действительно» где еще можно спрятать божественный артефакт, если не под божественным алтарем. Я запустила руку в темноту, нашарила там что-то похожее на шкатулку и вытащила на свет луны и светлячка. Отряхнула пыль и грязь с ровных граней и только потом нахмурилась. Этот черный куб не сильно был похож на нужный мне сосуд истины, И пусть ни в одном источнике не сообщалось, что вообще должен был представлять собой артефакт, это явно не он. «И что же ты такое?» — пробормотала я, стараясь рассмотреть хоть что-то на этих гранях. Но ни защитных символов, ни опознавательных рун на нем не нашлось. Проверить, что это вообще такое, можно было только одним доступным способом — активировать. Главное правило артефактора гласило «никогда не активировать неизвестные артефакты, если к ним не идет инструкции или пояснения». Пожалуй, это правило появилось в тот самый час, когда много тысячелетий назад кто-то привел в действие божественный артефакт под названием «Ящик Теноры» — предмет, который распахнул портал в иные миры и пустил в наш демонов, бесов, и иную нечисть. И где вообще гарантии, что сейчас я держу в руках не его двойника? А нет таких гарантий. И у меня нет иного выбора, кроме как нарушить главное правило артефактора. К бесам. Выругалась я и пропустила через неизвестный артефакт магический поток. Отбросила от себя куб на всякий случай и приготовилась бить боевыми чарами по возможным противникам. Магический предмет упал на землю, вздрогнул и засветился алом. Не самый дружелюбный свет, что могло говорить только об опасности. Кто бы ни создавал этот артефакт, он сразу указал на угрозу. Свет померк в ту самую секунду, когда куб еще раз вздрогнул и... развалился! на четыре части. Просто сам уничтожился. Я уже готова была облегченно выдохнуть, а потом выругаться. Как Алый вспыхнул еще раз, и на месте уничтоженного куба появилась большая масляная лампа с продолговатым носиком, крышкой и изогнутой ручкой, грязная до ужаса и источающая такой же сильный магический фон, Не нужно было быть гением, чтобы понять, что это такое. «Лампа джинна?» — выдохнула я, недоверчиво глядя на артефакт и борясь с желанием оттереть его от грязи. Но вместе с тем я прекрасно знала, что этого делать нельзя. Джиннов вот уже больше тысячи лет никто не встречал. А в этой лампе может быть заключен кто угодно. И демон. И даже монстр. Что-то живое, магическое и до жути злое, раз его пометили алым свечением. Кто бы ни спрятал один артефакт в другой и не оставил тут, он знал, что здесь это существо точно не найдут. И опять же это точно не сосуд истины. А значит, я проделала такой долгий путь зря. За стены я вернулась, когда уже начало светать. На улицах появились первые жители старого города. Но меня они не видели. Чары от водоглаз работали исправно. Мне оставалось только обходить прущих на меня горожан и методично уничтожать уже остывшие лепешки с мясом. Усталость после ночной вылазки была такой, что хотелось принять ванну и лечь спать. Но для начала не мешало бы разобраться с парочкой возникших проблем. Я открыла входную дверь, поправила ремень сумки на плече и запнулась о порожек. Потеряла равновесие, неловко взмахнула руками, роняя остатки импровизированного завтрака, но устояла. «Вообще не весело», — выдохнула, выпрямляясь и восстанавливая дыхание. Но стоило это сделать, как рядом что-то резко и протяжно взвыло, а в грудь ударил непонятно откуда взявшийся ветер. По рукам поползли мурашки. Но не от холода, а от ощущения чужого присутствия. «Покажись!» — потребовал я, готовясь запульнуть магией в неизвестного. Но больше ничего не произошло. А чувство чужого присутствия исчезло. «Чего вопишь с утра пораньше?» — раздался вдалеке голос Брова. А через несколько мгновений, когда я, наконец, угомонила бешено стучащее сердце, рядом с хлопком появился сам домовой. «И где тебя, Насила?» «Кто тут живет помимо тебя?» Проигнорировала я его вопрос и задала свой, закрывая дверь и осматриваясь. Я не уловила магической ауры. Вряд ли тут есть еще какой дух. Неужели действительно дом проклят? Тогда почему это не чувствуется?» «Ведьма одна, которую даже здороваться не научили», — буркнул Домовой, окидывая меня недовольным взглядом. «Очень смешно», — я тряхнула головой, возвращая самообладание, и направилась в сторону подвала. «Я про других магических существ. Я только что почувствовала присутствие еще кого-то». «Вот у этого кого-то и спрашивай», — не принял мои слова всерьез Бров. «Если бы у меня тут была компания, думаешь, твоя жизнь в этом доме была бы такой сказкой?» «Это ты случайно не о тех сказках говоришь, которые рассказываются глубокой ночью при свете костра?» Бров возмущенно прошипел мне в ответ что-то нечленораздельное. А я только усмехнулась и мысленно отмахнулась от случившегося. Если домовой так уверен, что тут никого нет, значит так и есть. Мне могло просто показаться. А если нет, и тут все же что-то или кто-то есть, рано или поздно я почувствую ауру. тогда и будем решать проблему. Спустившись в подвал, я вытащила из сумки грязную лампу и поставила ее на стол. Могло ли мне все привидеться из-за неё? Ведь кто знает, что я нашла в тех развалинах? Этот артефакт может быть куда опаснее, чем я думаю. Но и бросать его там я не стала. Пусть лучше у меня полежит. Безопасней будет». «И что это ты с собой притащила?» Бров даже не подумал отставать, спустился вслед за мной и сейчас с безопасного расстояния разглядывал лампу, Ну, хоть не совсем дурной у меня домовой тут. Не полез руками трогать и грязь пытаться очистить. Лампа с чем-то диким. Не стала скрывать я, разбирая сумку. Лучше ее пока не касаться. Возможно, там джин. А может, что-то настолько опасное, что сожрет любого, кто попытается смахнуть грязь. Чего? Пискнул бров, испуганно отшатнувшись. Зачем ты такую... Дрянь в дом притащила. А что, ей надо было вбросить на развалинах старого храма без защиты? Я-то хоть знаю, как с такими артефактами работать. Развалины храма? Взвизгнул домовой, подпрыгивая на месте. Ты что, совсем без мозгов? Да тебя князь наш распнет на ближайшем деревце. К таким местам даже приближаться запрещено. Не то что нарушать покой спустившихся к нам божеств. И откуда эта информация известна о одичавшему домовому? С прищером уточнила я у него, вытряхивая сумки, комки грязи и крошки. Об этом все знают. Даже не смутился Бров. Да и я жил в семье, которая об этом знала. Правило-то не новое. Я только хмыкнула. Бросила последний взгляд на лампу и направилась наверх. Смыть с себя грязь? Поспать, потом убраться в прихожей, затем дождаться Юпина. А там можно и артефактом заняться. Если там действительно джинн, то с него можно стребовать желаний. А это тоже может сыграть на руку. Бров вплелся за мной до самой ванной, отчитывая за то, что я влезла туда, куда не стоило, напоминал о последних казнях, которые случились лет десять назад и попрекал тем, что я и его втянула в эту историю. И сюда за мной пойдешь, уточнила я, придерживая дверь в ванную комнату. Бров на секунду заткнулся и отступил, покачав головой. Запиши все свои возмущения, посоветовала я, потому что тебе их еще не раз придется повторить. Или смирись с тем, что теперь хозяйка этого дома я, точку в этом предложении я поставила, хлопком двери, а потом выдохнула, избавилась от одежды и потянулась к вентилям. Да так и замерла, глядя на ржавчину, которая на них быть попросту не могло. «Что за шутки?» — прошептал я, оборачиваясь в сторону двери. «Я же очистила их все, или...» «Не все?» «Могла ли я так сильно устать и не заметить?» «Ладно». Решив, что все дело именно в моей забывчивости, нанесла разъедающие чары на металл и включила воду. В ванной валялась непростительно долго, но не смогла вытащить себя из воды, пока та не остыла. Только потом переоделась в чистое и ощутила прилив нереальной бодрости. Спать больше не хотелось, по крайней мере физически. Морально я была готова впасть в спячку на пару лет. Но душевное здоровье меня отсюда точно не вытащит. Так что пришлось спуститься на первый этаж. Окинув взглядом объем запланированной на сегодня работы, я решительно закатала рукава. «Помощь нужна?» — уточнил возникший рядом домовой. «Да», — кивнула я. А потом вспомнила и добавила. не знаю Покрываешь ты кого? Или что происходит? Но дом загрязняется сам по себе слишком быстро. Свежая паутина, ржавчина из ниоткуда. Проследи за этим. Бров нахмурился. Намотал на палец бусы, который теперь носил, не снимая. Не чувствую ничего, Сиара. Может быть, тебе показалось? Несколько раз? Скинул я брови. Вряд ли. Ладно, скоро придет Юпин. Надо здесь порядок навести. Сказано, сделано. Бров натаскал воды. Я постепенно наложила чары на стены и пол. Бытовая магия давалась с трудом. Я не столько вспоминала формулы, сколько сплетала их заново. Может, потому и случилось следующее. И что с этим делать? Пробормотал бров, тыкая пальцем в стену, где... Поверх светлые краски поползли черные разводы. Он попытался оттереть их ладонью, но стало только хуже. «Да твою же! Что это?» «Понятия не имею», — честно произнесла я, остановившись рядом. «Похоже на след отца же, но он...» «Магический». «Чего?» — удивленно вскинул брови домовой. «Как это магический? Ты что-то в своем голдовстве напутала?» Ничего я в нем не путала. Очень не хотелось соглашаться с тем, что это мой промах. Все там правильно было. Уже столько раз использовала эти чары на уборку дома. Так может быть, он потому так быстро и пачкается что-то его магией, а не ручками. Заикнулся было бров, но под моим грозным взглядом сник. Вот это нашел дуру. Руками я это рухлядь чистить буду. Ага, сейчас. Припрыжку за тряпками прямо побежала. «Закроем чем-нибудь», — решила я. «Сейчас Юпин...» Раздался стук, заставив меня вздрогнуть. «Ого! А нервишки-то пошаливают!» «Открыто!» Дверь открылась, и в прихожую шагнул Юпин с огромным деревянным сундуком под мышкой. Он попытался было подавить блеск предвкушения в глазах, Но удалось это ему откровенно хреново. Что будем делать, Сиара? Рассказывай. Честно скажу, было сложно еще раз согласиться с правотой Брова, что открытие лавки вообще необходимо. Нет, мне не трудно было создавать простейшие артефакты, которые тут точно оторвут с руками. Но само ощущение, что я привязываю себя этим действом к старому городу... Значит, слушай выдохнула я, отрезая себе путь к побегу. Юпин действительно выслушал, даже записал, потом замерил прихожую, подсокал языком, глядя на пятно на стене, а после поспешил за материалами. Я же со спокойной душой еще раз повалялась в ванной и весь вечер провела в подвале. Пыталась разобраться с Магомпасом, Все же оставалось вопросом, почему он вел себя, как дикий, в границах старого города. Но никаких нарушений в конструкции или вложенных в него чарах я не нашла. Магомпас был исправен. И это значило только то, что в этом месте куда больше магии, чем я могла подозревать. А потом началось. Вся следующая неделя превратилась в сплошной выматывающий бардак. Я все намеревалась ночью выскользнуть на вторую вылазку, но сил попросту не хватало, потому что меня тоже задействовали в ремонте. Юпин надоскал досок палок и деревяшек, а после перегородил кучей всего этого добра выход на улицу. Потом начал постепенно собирать это все в мебель и с каждым дн днем... проклятие. С каждым днем мне все больше нравилось то, во что превращалась прихожая. В итоге у окна появилась высокая стойка из темно-шоколадного дерева с синими вставками. В такой же синий они с бровом перекрасили стены. Надо ли говорить, что даже после этого пятно никуда не делось? И домовой опять завел пластинку о том, что это все влияние моей ведьмовской магии, за что получил целый таз чистой воды на голову. Обиделся на меня жутко. День не разговаривал, но продолжал работать с оборотнем, у которого, казалось, больше никаких дел не было. Они вместе заменили окна на витражные узоры, украсили их с внутренней стороны деревянными пластинами, прибили к стене за стойкой широкие полки, диван в углу вычистили и привели в достаточно приличный вид. Сейчас можно было даже с уверенностью сказать, что он... Белого цвета. Пусть и не белоснежного, но цвета драконьей кости, точно. На пол бросили широкий коричневый ковер, а поверх пятна присобачили непонятно откуда взявшуюся картину с морским пейзажем. Одним утром я проснулась от стука и узнала, что над дверью с внешней стороны появилась ручной работой табличка с надписью «Мастерская артефактора». Бров настаивал на каком-то более вычурном названии, предлагал то магические недра, то тайные знания предметной магии, то еще какую-то ересь, которую я заворачивала еще в момент предложения. «Ну вот, теперь все готово», — выдохнул Юпин, стирая со лба выступившие капельки пота и демонстрируя мне законченную работу. Прихожую было не узнать. И если с внешней стороны дом все еще больше напоминал заброшенный сарай, да-да, заброшенный сарай с витражными окнами и деревянной вывеской, то в прихожей стало очень даже уютно. «Я еще займусь другими комнатами», — пообещал он, собирая свои инструменты. «И с фасадом мы что-нибудь сделаем». «Может, хватит?» — неуверенно предложила я. а маленькие появился на плече и прошептал прямо в ухо что-то о том, что мы не вкладываем в эту халупу ни копейки, а когда будем выезжать, сможем продать за целое состояние. После этого напутствия от внутреннего голоса я заткнулась и больше не заикалась о том, что Юпину стоит прекратить облагораживать дом. Хочет? Пусть делает. Мне это только на руку. Да и ему хорошо. Он же меня отблагодарить пытается. Юпин еще раз окинул взглядом то, что в итоге получилось, и начал собираться. Именно в этот момент во входную дверь постучали. «О, первый клиент!» — довольно пропищал бров, радуясь больше моего. А когда Юпин, подражая дворецкому, открыл дверь, домовой тихо ойкнул и менее радостно добавил «А может и нет». Скорее нет, протянула я, окидывая взглядом незнакомца, который очень уж самоуверенно шагнул внутрь и безошибочно нашел взглядом меня. Довольно высокий, с цепким острым взглядом зеленых глаз, легкая небритость по последней моде высшего света, одежда пусть и дорожная, но дорогая, это видно по ткани и аккуратности стежков. Единственное что не вписывалось в образ загулявшего аристократа, отсутствие каких-либо украшений. Даже большой золотой кулон с солнцем, заключенным в круг, не был простым ювелирным изделием. Артефакт — да. При этом неизвестного назначения. «Добрый день», — подал голос незнакомец, глядя мне в глаза. «Я слышал, что тут можно получить услуги артефактора».